И над глазами вшито по пробочке размером с пуговку. По глазам было видно, как его выжгли внутри. Глаза задымленные, серые и опустелые, как перегоревшие предохранители. Теперь он целый день только тем и занят, что держит перед своим выжженным лицом старую фотокарточку, вертит, вертит ее в холодных пальцах, А карточка давно замусолилась, с обеих сторон стала серой, как его глаза, не поймешь, что на ней и было. Персонал считает Ракли своей неудачей. А я, например, не знаю, может он и хуже был бы, если бы у них все удалось. Теперь они чинят почти без ошибок. Техники стали опытнее и ловчее. Никаких больше петличек во лбу. Никаких разрезов. Проникают через глазницы. Забирают в другой раз такого перемонтировать. Из отделения уходит злой, бешеный, на весь мир огрызается, а через несколько недель прибывает обратно с синяками вокруг глаз, как после драки. И милее, смирнее, послушнее человека ты не видывал случается, месяц-со через два его отпускают домой в низко надвинутой шляпе, а под неле лицо лунатика, как будто ходит и смотрит простой счастливый сон. Прошла успешно, говорят они. А я скажу. Ещё один робот из комбината. И лучше бы он был неудаччи и как ракли, сидел бы, мусолил свою фотокарточку и пускал слюни. Санитару карлику иногда удаётся раздражить его. Наклоняется поближе и спрашивает: "Слушай, Ракли, как думаешь, чем сейчас твоя жонка в городе занимается?" Ракли поднимает голову. Память шуршит о чём-то в попорченном механизме. Он краснеет, и сосуды закупориваются с одного конца. От этого его распирает так, что он едва может протиснуть свистящий звучок сквозь горло. В углах рта вздуваются пузыри. Он сильно двигает подбородком, стараясь что-то сказать. Когда ему удаётся выдавить несколько слов, это тихий хрип, и от него мороз идёт по коже. На жену, на жену. От натуги он тут же теряет сознание. Эллис и Ракли самые молодые хроники. Полковник Матерсон самый старший. Это старый, окостеневший кавалерист с Первой войны, а занимается тем, что задирает тростью юбки проходящим сёстрам. Я обучает какой-то истории по письменам, которые у него на ладони, любого, кто согласится слушать. В отделении он старше всех, но не дольше всех. Жена сдала его всего несколько лет назад, когда самой стало невмоготу ухаживать. Дольше всех в отделении я со второй мировой войны. Дольше меня никого. Из больных никого. Старшая сестра тут дольше. Острые с хрониками почти не общаются. Одни у одной стены дневной комнаты, другие у другой. Так вилятся санитары. Санитары говорят, что так больше порядка, и всем дают понять, что они так хотят. Они выводят нас после завтрака, смотрит, как мы распределимся и кивают, всё правильно, джентльмены, так и надо. Так и оставайтесь. Вообще-то они могли бы и не приказывать. Хроники, кроме меня, двигаются мало, а острые говорят, что им и у своей стены неплохо, у хроников, мол, пахнет хуже, чем от грязной пелёнки. Но я-то знаю, не из-за вони держутся подальше от хроников, а просто не хотят вспоминать, что такое же может случиться и с ними. Старшая сестра угадывает этот страх и умеет сыграть на нём. Если Острая начинает дуться, она говорит: "Ребятки, будьте хорошими ребятками". Сотрудничайте, поддерживайте курс учреждения, он выработан, чтобы вас излечить или кончите на той стороне. Все в отделении гордятся тем, как сотрудничают больные. У нас есть медная табличка, прибитая к кленовой дощечке. Поздравляем отделение! обходящиеся на меньшем количестве персонала. Это приз за сотрудничество. Он висит на стене над вахтенным журналом, точно посередине между хрониками и острыми. Рыжий новичок МакМёрфи живо смыкнул, что он не хроник. За минуту осмотрелся в дневной комнате, увидел, что его место среди острых, и сразу шагает туда, ухмыляясь и всем по пути пожимая руки. Чувствую, что всем им там не по себе. Из-за шуток его и подначек, из-за того, как он покрикивает на негра, который еще гоняется за ним с термометром, а главное, из-за этого зычного, нахального смеха. Стрелки на контрольном пульте, и те от него подергиваются. Остры и струхнули, как ребята в классе, когда учительница вышла, а самый шубутный мальчишка начинает ходить на голове, и они ждут, что сейчас она вбежит и оставит всех после уроков. Ониёрзают и дёргаются вместе со стрелками на контрольном пульте. Я вижу, что МакМёрфи заметил их смущение, но это его не останавливает. Зачего да уныла я команда? Чёрт возьми! Ребят, скажись вы не такие уж сумасшедшие. Он старается расшевелить их, вроде того, как аукционщик сыплет шутками, чтобы расшевелить публику перед началом торгов. Кто тут называет себя самым сумасшедшим? Кто у вас главный псих? Кто картами заведует? Я здесь с первый день, Поэтому хочу сразу понравиться нужному человеку. Если докажут мне, что он нужный человек. Так кто здесь похан дурак? Говорит он это Билли Боббиту. Он наклонился и смотрит на него так пристально, что Билли вынужден ответить, и отвечает с запинкой: что он еще не па-па-хан-да-дурак, а па-па-ка только за-за-заместитель. МакМёрфи сует ему большую руку, и Билли ничего не остается, как пожать ее. — Ладно, друг, — говорит МакМёрфи, — я, конечно, рад, что ты за-за-заместитель, но поскольку эту лавочку со всеми потрохами я намерен прибрать к рукам, мне желательно потолковать с главным. Он оглядывается на острых, которые прервали карточные игры, накрывает одну руку другой и щелкает всеми суставами. «Видишь ли, друг, я задумал сделаться здесь игорным королем и наладить злую игру в очко. Так что отведи-ка меня к вашему атаману, и мы с ним решим, кому из нас быть под кем». Всем не в дамёк. Дурака валяет этот широкогрудый человек с ашрамом на лице и шалой улыбкой. Или он в самом деле такой ненормальный, или и то, и другое. Но они с большим удовольствием включаются в эту игру. Они видят, как он кладёт свою красную лапу на тонкую руку Билли Бибита и ждут, что скажет Билли. Билли понимает, что отвечать должен он, поэтому оборачивается И выбирают одного из тех, кто играет в тысячу. Хардинг, говорит Билл, по-моему, это к тебе. Ты председатель совета по пациентов. Этот человек хочет с тобой говорить. Остра изо улыбались, они уже не смущаются, а рады, что происходит что-то необыкновенное. Дразнят Хардинга, спрашивают: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 документ в рамке стоит на его тумбочке рядом с фотографией женщины в купальнике, про которую тоже подумаешь, что видел её в кино. У неё очень большая грудь, и она пальцами придерживает на ней лифчик купальника, а сама смотрит в бок на фотоаппарат. Позади неё на полотенце сидит Хардинг и выглядит в плавках довольно тощим, будто ждёт, что какой-нибудь здоровый парень набросает на него ногой песок. Хардинг всегда хвастается тем, что у него такая жена. Сама говорит, сексуальная женщина в мире и не порадуется ему по ночам. Когда Билли указал на него Хардинг развалился на стуле, принял важный вид и говорит по толку, а не Бибиту и МакМёрфи. «Этот джентльмен записан на прием».